Глава 3. Средства воспитания. Воспитание без воспитания. Общение с ребёнком без прямых средств воздействия, без команд, угроз, без одёргиваний и замечаний, нотаций, без наказаний, битья и других мероприятий подобного рода. Предположим, что это понято и принято. Без чего ясно, Но с чем? Что воспитывает ребенка? Почему все-таки происходит воспитание? Из рассмотренных нами целей и условий воспитания выведем и соответствующие средства. Вместе с педагогической верой, полученной нами в детстве, вместе с образом ребенка, который создается под влиянием этой веры, живет почти в каждом из нас и вовремя, И страсть к воспитанию не замечали её в себе. Страсть к воспитанию себе подобных одна из самых первых человеческих страстей и самых неискоренимых. Психологи почему-то не замечают её. Дана ли она нам от природы? Ведь если заложено в человеке страсть, ведущая к рождению детей, то должна быть заложена и страсть воспитывать. или она дана нам из первых наших жизненных опытов. Если бы можно было спросить шестимесячного младенца, кто такие люди, чем они занимаются? Он ответил бы, что люди это воспитатели, и занимаются они с утра до вечера только воспитанием, больше ничем. Все воспитывают всех. Оставьте трёхлетнего мальчика с годовалым младенцем, И старший тут же начнёт воспитывать младшего и будет учить его, как жить, пока тот не заорёт на весь дом. Поднимаешься по лестнице, и на каждой площадке из-за каждой двери крики. Там муж воспитывает жену, там жена мужа, а там они оба воспитывают своего сына. Бушуют педагогические страсти. И человек не просто едет в автобусе, куда ему нужно, Но ещё воспитывает по дороге весь автобус. Продавщица в магазине на вопрос, сколько стоит сырок, отвечает: "Там написано". А когда ей говорят, что легче назвать цену, она искренне удивляется. "Ну надо же людей воспитывать". Она не сырками торгует, она на воспитательной работе. Горкий говорил о своих хозяевах, у которых он работал в подмастерьях что они жить не смогли бы, если бы у них отняли право судить о людях. Явись к ним сам Иисус Христос, они и его стали бы учить, как ему жить. Природа дала каждому из нас урок родить и вырастить 10-15 детей. И на 10-15 детей дала она нам воспитательной страсти. Мыслимо ли выливать всю эту страсть на голову одного. Кажется, будто воспитывать всех вокруг себя это благородно, вроде бы как не проходить мимо. Но благородство в обуздании своих страстей, а не в пытакании им. Страсть, ведущая к рождению детей, регулируется законами и моралью. Страсть к воспитанию не обуздывается ничем. Воспитанием можно заниматься безнаказанно. Оставь ребёнка в покое, говорю я себе. Перестань его воспитывать на каждом шагу. Уйми свою страсть к воспитанию. Она кажется тебе благородной, а на самом деле это и есть безкультурие посягать на ребёнка так называемым воспитанием. Не стой над душой. Учёные ввели понятие психологическая совместимость проверяют, могут ли два космонавта провести вместе полгода. Но что бы стало с ними, если бы, кроме всего прочего, один из них должен был с утра до вечера воспитывать другого. Увидев слова воспитание без воспитания, одна из читательниц воскликнула: "Что вы делаете? Вы лишаете людей единственного их наслаждения наслаждения воспитывать, поучать". унижать в воспитании, утверждаться за счёт детей, вам этого не простят. Возможно, но что делать? Культурное то над чем поработали, а культурить, собственно говоря, все задачи педагогики сводятся к тому, чтобы аккультурить природную воспитательную страсть. По многим причинам, вслед за демографическим взрывом, вслед за образовательным бумом середины нынешнего столетия, поднимается еще никем не замеченная третья волна. Круто возрастает интерес к семейной педагогике. Мир не справляется со своими детьми. Родители не успевают приспособиться к постоянно меняющимся обстоятельствам жизни, не умеют изменить свои взгляды и приемы, выработать новую для себя педагогическую веру. От того небывалая потребность в педагогическом знании, совете, помощи. Во всём мире примерно с начала 70-х годов появляются одна за другой программы практического обучения родителей, создаются методики такого обучения, выходят одна за другой книги бестселлеры о воспитании детей в семье. Известная книга доктора Спока "Ребёнок и уход за ним" была первой ласточкой. И у нас то же самое. В документах школьной реформы 1984 года прямо говорится о необходимости педагогического всеобуча. И вот на первое занятие университета для родителей в большом городе пришли, как сообщала местная газета 900 папы ма. 900. А на следующее занятие 90, а на третье 9. Похоже, что великий спрос на педагогические знания сегодня никто не может удовлетворить. Никто не знает толком, чему же учить родителей и чем им помочь. От того и бегут они с лекций. И так во всём мире В США провели серьёзные исследования с целью установить, каков же реальный результат семинаров и курсов по семейному воспитанию, по технике общения с детьми. Как рассказывает руководство по обучению родителей, изданное в Нью-Йорке в 1980 году, результаты оказались крайне незначительными. Пожалуй, иначе быть и не могло. потому что с некоторых пор считается, будто обучать родителей значит давать им главным образом психологические сведения. Консультации для родителей ведут врачи и психологи, а не педагоги. Между тем, у педагогики не одно, а два основания: психология и этика. И, скажем, выдающиеся наши воспитатели, Антон Семёнович Макаренко и Василий Александрович Сухомлинский, были специалистами в области этики, а не психологии. Но такой науки, которая соединила бы психологию и этику, пока нет. И от того общее разочарование в обучении родителей. Есть выражение художественное освоение мира. Художники, писатели, публицисты первыми осваивают мир. Они составляют первый эшелон. За ними идут философы и социологи, постигающие мир в его закономерностях. Это второй эшелон. Педагоги составляют третий эшелон. Тут ничего обидного или зазорного для педагогики нет. Просто она ближе к практике, чем искусство и философия. педагогическое освоение мира труднее, чем художественное и философское. Мы всё ещё очень верим в педагогику на уровне, что делать, если ребёнок. Верим в то, что можно, не задумываясь о нравственных основаниях воспитания, добиться от ребёнка чего-нибудь некими методами и средствами коррекции его поведения, перевоспитании. Как будто ребёнок это ракета, летящая по заданной траектории и нуждающаяся в поправках при всяком отклонении от курса. Или как будто перевоспитанием можно добиться того, чего не добились обыкновенным воспитанием. И слово появилось отвратительное перевоспитатель. Хотя часто бывает, что тот, кто приступает к коррекции, исправлению ребёнка с нравственной точки зрения, в сто раз хуже того, кого он собирается исправлять, перевоспитывать. Предаваясь изучению методов, средств, систем, мы начинаем думать, будто можно добиться успеха, заменив один метод на другой, и главные средства воспитания ускользают от нас. Некий человек не умеет плавать и боится воды. Его привели на берег реки и показывают: вот так кролем, так брассом, так вольным стилем. Ну, конечно же, сначала надо научиться держаться на воде, мимоходом бросает инструктор. Это само собой разумеется. Но то, что само собой разумеется для инструктора, то страх и ужас для начинающего пловца. Психолог исследует психику, философ исследует этику. Они устанавливают и сообщают истины, необходимые для грамотного воспитания. Но воспитывает человек, который любит. В любви правда. Правда не в научных истинах, а в любви. Педагогика наука об искусстве любить детей. Когда у нас затруднения с ребёнком, мы по привычке, по старой нашей педагогической вере, полагаем, что надо воздействовать на ребёнка, чтобы исправить его. Так и пишут: воспитание это воздействие. Некоторые более прогрессивные люди говорят, что надо направить усилия на самого себя, измениться, переделаться в другого человека, самому совершенствоваться. Но ни то, ни другое для многих людей невозможно. Я не могу своей волей переделать себя. Самовоспитание гораздо труднее воспитания. Воспитанием занимаются миллионы, самовоспитанием – единицы. И призывы к самовоспитанию, как показывает опыт, остаются призывами. «Не умею я воздействовать и на ребенка», У меня нет на это сил, способностей, времени. А главное, ни то, ни другое, ни мне, ни ребёнку не приносит ничего, кроме разочарования. Не надо переделывать ребёнка. Не надо переделывать себя. Наши усилия должны быть направлены не на ребёнка, не на себя, а на главное на отношение к ребёнку. Человек меняется не от манипуляций, которые с ним проделают, не от воздействий, а только от собственных душевных движений, возникающих в его отношениях с людьми. Антуан де Сент-Экзюпери писал, что человек это узел отношений. Ещё раньше Антон Семёнович Макаренко говорил, что советская педагогика это педагогика отношений. Подлинное средство воспитания в нас самих, в нашем сердце. Оно действует, оно воспитывает, повторю, 24 часа в сутки. Мама на работе, сын в школе или во дворе, но отношение матери к сыну оказывает влияние постоянно. Учителя-профессионала можно научить, каким голосом говорить ребёнку: "Иди сюда". показать ему оттенки в интонациях, выработать технику поведения с ребёнком. Но ни в какой книжке не опишешь эти тысячи оттенков интонаций, тысячи оттенков во взгляде. Никак не научишь смотреть на ребёнка добрыми глазами. Все эти мелочи, из которых и состоит работа воспитания, сами собой находятся, когда изменяется наше отношение к ребёнку. Чтобы понять, насколько важно отношение к ребёнку, рассмотрим вопрос, который очень часто задают родители. Почему в одной и той же семье вырастают разные дети? Потому что родители, сами того не замечая, по-разному относятся к каждому из своих детей. Незначительные прирождённые различия ведут к незначительной разнице в отношении. Да и сами родители в двадцать лет относятся к детям не так, как в двадцать три года, ко второму ребенку не так, как к первому. «Всегда со старшими детьми мудрят», — говорится в «Войне и мире». Мне рассказывали о доме сирот. Вечер — крошечные детки в кроватях. Один сидит насупившись, другой возится с игрушкой. а третий, когда воспитательница вошла, протянул ей руки. Воспитательница взяла на руки ребенка, именно того, кто потянулся к ней. Она ходила с ним по комнате, разговаривала с другими ребятишками, а этого держала на руках, прижимала к себе. Все от рождения воспитывались в одинаковых условиях одними и теми же людьми, но чем-то этот ребенок чуть-чуть выделялся. Его чаще брали на руки. Он сам научился протягивать руки. Его стали брать ещё чаще. Пройдёт 2-3 года, и будет казаться, что этот ребёнок от рождения добрый и способный, а другие от рождения угрюмые и тёмные дети. Отношение, как усилитель, маятник раскачивается. Чуть не такой ребёнок, чуть не такое отношение к нему. И ребёнок развивается по-другому, вызывая новые различия в отношении к нему. Родители думают, будто относятся к детям одинаково. Они не замечают разницы во взглядах и жестах, не замечают того, как одного похвалили, а другого похвалили чуть-чуть сильнее. Так и получаются разные дети. Судьба ребёнка зависит от отношения к нему. Видный советский психолог Алексей Николаевич Леонтьев приводит пример с мальчиком-хроманожкой, у которого врождённый вывих бедра. Как сложится его личность, спрашивает учёный, и показывает, что это невозможно предсказать. Сама по себе хромота не может породить ни комплекса неполноценности, ни замкнутости, ни какой-либо недоброжелательности. ни других психологических особенностей. Действительно, представим себе, что все люди хромы. Тогда хромота не имеет значения для мальчика. Представим себе, что только из хромых выбирают царей. У нас вырастет мальчик с царственным характером. Представим, что хромых изгоняют, и разовётся совсем другой характер. Характер зависит не от хромоты, а от того, как отнесутся к мальчику. Человек это способности плюс отношение к людям, к делу, к жизни. Если я хочу вырастить человека для человека, я и должен относиться к ребёнку как к человеку. И никакого другого способа справиться с задачей нет. Все другие способы обман.